И начал его тесать топориком Но только он начал тесать Чей-то необыкновенно тоненький голосок пропищал Ой, ой, э, потише, пожалуйста Джузеппе сдвинул очки на кончик носа Стал оглядывать мастерскую Никого Он заглянул под верстак Никого Он посмотрел в корзине со стружками. Никого. Он высунул голову за дверь. Никого на улице. Неужели мне почудилось? Подумал Джузеппе. М? Кто бы это мог пищать? Он опять взял топорик и опять. Только ударил по полену. Ой, больно же говорить.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 только повел стружку... Ой-ой-ой! Слушайте, чего вы щиплетесь? Отчаянно запищал тоненький голосок. Джузеппе уронил рубанок, попятился, попятился и сел прямо на пол. Он догадался, что тоненький голосок шел изнутри полена.